Его бывший ученик Чарли Хэксен сам теперь стал учителем, но в другой школе. Был вечер. Брэдли ходил взад и вперед по своему садику под устремленным на него взглядом кроткой маленькой миссис Питчер, которая только что успела подумать, не предложить ли ему свой флакончик с нюхательными солями от головной боли. Как вдруг ее верная ученица Мэри Эн подняла руку. Да, Мэри Эн? Разрешите, мисс Питчер, молодой мистер Хексом идет в гости к мистеру Хедстону. Прекрасно, Мэриэн. Мисс Питчер, мистер Хедстон поманил пальцем молодого Хексома и вошел в дом, не дожидаясь его. А теперь, мисс Питчер, он тоже вошел и затворил за собой дверь. Отлично, Мэри Эн. Ну, что там у тебя еще? Мисс Питчер, им, наверное, темно и неуютно со спущенными занавесками. «О вкусах не спорят, о вкусах не спорят, Мэри Эн. Чарли вошел в темную комнату и шагнул вперед, пожать протянутую ему руку, и снова остановился. Налитые кровью, опухшие глаза учителя с усилием встретили его испытующий взгляд. «Мистер Хэдстон, что случилось?» «Случилось? Где?» Мистер Хедстон, вы слышали? Про этого, про мистера Юджина Рейберна. Говорят, его убили? Значит, умер. Где вы были, когда это произошло? Нет, стойте, я ни о чем не спрашиваю. Не отвечайте на мой вопрос. Если вы заставите меня выслушать свое признание, мистер Хедстон, я не умолчу ни об одном вашем слове. Подумайте... «Я все выдам. Говорить буду я, а вы молчите. А я растолкую вам, почему я не могу и не хочу больше иметь с вами дело!» Брэдли взглянул на Чарли Хексима так, будто это был школьник, который отвечал урок, давно знакомый и смертельно надоевший учителю. Но что он мог сказать теперь своему бывшему ученику? «Если вы причастны... Я не уточняю меры вашей причастности... К этому убийству вы причинили мне такой вред, которого простить нельзя. Если вы были хорошим учителем, я был хорошим учеником. Такой ученик делал вам честь и завоевывая доброе имя себе, в той же мере завоевывал его и своему учителю. Я содействовал вам во всем, что касалось сестры. Вы скомпрометировали меня, так как нас видели вместе, когда мы сталкивались с этим Рейберном. Вот ваша благодарность. Если мое доброе имя и мое решение прекратить с вами всякую связь помогут мне выпутаться, вашей заслуги тут не будет, мистер Хедстон. Я припишу ее только себе. Вы моей признательности не заслужите.